И тут же что-то в нем возражало. Да ты-то Дмитрий Ершов голодал. Небедные мужики были, хоть и не богатые. Две лошади, две пары волов, три коровы, пятнадцать овец. На Рождество гуси резали. Когда племянница Евгения замуж выходила, корову зарезали, двух ягнят, да птицы штук пять. Водки два ведра выставили. Это что же, нищета? Голод? А в полку голодал? Ишь, какой гладкий! О, Господи! Где же правда? И снова поднимались злобные мысли. Я лежу за перегородкой, сейчас придут трубачи, пьяные ругаться будут. Сигналисты сигналы учить. Покоя никогда нет. А у Морозова пять комнат. Тишина, прохлада цветами пахнет. Приходил к нему вчера от адъютанта. На письменном столе большой портрет. Тверской стоит. Ею подписан, и роза приколота к плюшевой рамке. За что? Ему все, а мне ничего. Да за то, что он, а не ты, за Мусью вступился. Он драться пойдет. Он Корнета Мандра осадил, зато ему и комнаты. И Муська придет к нему, как бегала по субботам та маленькая блондинка. Тесов рассказывал. Им все, а тебе талант... Ершов горел, как в жару. Талант, талант, ха, талант. Молотками стучало в виски. А для чего? Умеешь ты устроить жизнь? Талант. Краснопольский учитель этот талант открыл. Отец Морозову поклонился. Тот сюда устроил. Андерсон-капельмейстер обучил. Адъютант Заслонский и жена его Ультин Петровна ноты приносили, играли с ним, советы давали, а без них сам один. Свиней бы, пас. Нет, переменить. Все переменить надо. Что переменить? Ну, как бы пришел, кто-то да научил. В команду вернулись трубачи. Большинство из них подвыпило. Шумно икая, смеясь и бронясь между собой, вешали они в шкаф инструменты, с грохотом валили пюпитры в угол. Ершов выскочил из-за перегородки, бледный, злой, волосы всколокочены, горели злобой глаза. — Тише вы, сволочи! В команде притихли. Ершов взглянул на часы. — Пять часов. — Одевай куртки на уборку. — Господин штаб-трубач, дозвольте раньше чаю напиться, — раздался сзади него молящий голос. Ершов обернулся на говорившего. Говорил «Эсный трубач, Перекальский, бледный поляк» с свистнущатым нездоровым лицом и слабой грудью. Примечание — эсный трубач, эскадронный трубач. По штатам в каждом эскадроне регулярной кавалерии полагалось иметь трех трубачей. «Чаю — Чаю! — крикнул Ершов. — Тебе чаю! Эва, барин какой выискался! — Я тебе, болвану, дам чаю! — — Чего вы ругаетесь, господин штаб-трубач? — с серьезным укором сказал Перекальский. Ребята устали, с часу до пяти без передышки в эскадроне играли, горло пересохли. — Ах ты учить меня будешь, что делать, скотина не стоящая! — Господин штаб-трубач, да за что же? — Я адъютанту жаловаться буду. — А-а-а! Жаловаться! — Гершов размахнулся и крепко шлепнул ладонью по затылку Перекальского, осушил пальцы от твердой стриженный затылок и жилистую жесткую шею. Было противно внезапное ощущение чужого тела под рукой. Жалуйся, сукин кот! — Я пожалуюсь, сосвето живу, дохляк, да нож на уборку. В гробовой тишине переодевались трубачи. Они напялили старые пахнущие навозом шинели и строились в коридоре у окон. Молча в колонне потри они шли по полковому двору, шлепали тяжелыми сапогами по лужам, хрустели по нестаившему снегу, входили в сумрак конюшни, расходились по лошадям, снимали попоны и разбирали щетки и скребницы. По коридору взад и вперед ходил Ершов, руки заложил за спину, между пальцев вертел стиком и думал неотвязную думу, Переменить надо, надо этот строй переменить. В старом, устоявшемся за два века службы государю и родине полку скандалов не бывает. Все предусмотрено, на все есть готовые примеры, каждому известно, что и когда надо делать. Сверхписанных уставов, заложенных еще Петровским полковым регламентом и вылившихся в стройную систему параграфов и примечаний, есть свой неписанный устав, хранимый из века в век, из поколения в поколение, передаваемый в долгих застольных беседах после длинных пирушек или в часы происшествий. Оба полковника, четыре ротмистра и полковой адъютант, члены суда чести, были в тот же вечер созваны судить поступок Корнета Мандера и поручика Морозова. Между этими людьми, которые были все на «ты» и всего шесть часов назад хлопали в ладоши в такт музыки, любуясь полковником Работниковым, танцевавшим со старой вахмистершей, Внезапно встала торжественная официальная сдержанность. Имена и отчества, или просто приятельские клички, сменились холодными обращениями по чину и по фамилии. В библиотеке офицерского собрания с большого стола убрали газеты и журналы, зажгли два тяжелых канделябра, и офицеры, одевшие мундиры и перевязи, С холодными лицами сели обсуждать происшедшее. Из копилки воспоминаний были вынуты рассказы о подобных случаях и о том, как в таких обстоятельствах поступали отцы, деды и прадеды. Вспоминали похожий случай, бывший в 1814 году в Париже, где также, заступаясь за молодую француженку в каком-то кабаке Монмартра, один офицер оскорбил другого. Тогда была дуэль в Венсенском лесу, окончившаяся тяжелым ранением одного из дравшихся и полным примирением обоих. Эти люди за несколько часов перед тем так легко говорившие о женщинах и обсуждавшие, возможно ли и доступна ли связь с Мусей ввиду того, что она дочь вахмистра своего полка, теперь произносили ее имя как священное имя женщины, в присутствии которой всякое оскорбление усугубляется и может быть смыто только кровью. И называли они ее то Марии Семенной, то мадемуазель Солдатовой. Казалось, из тьмы средневековья незримо выдвинулись светлые образы рыцарей и их дам, трубадуры и менестрель, и в холодных библиотечных стенах кавалерийского полка повеяло красотою прошлого, когда честь была дороже жизни». Пошлость куда-то ушла, все подтянулись и стали серьезными. Казалось, призраки старины наполнили высокую комнату с огромными кожаными креслами и диванами, со стенами, откуда смотрели акварельные портреты старых кавалеристов, умевших хранить офицерскую честь. Забитое и униженное за последние годы дворянство — точно почистила свои гербы, протерла шпаги и вспомнила, что кроме жизни с ее радостями и утехами, с любовью женщин, с ресторанами и спектаклями, с цыганскими песнями и бессонными ночами загула, есть еще честь, и на страже ее стоят смерть и кровь. Разговоры были короткие. После обмена воспоминаниями из жизни полка о таких же историях был недолгий обмен мнений. Оскорбил поручик Морозов Корнета Мандра? Да, оскорбил. Было вызвано оскорбление таким поступком Корнета Мандра, который мог возмутить поручика Морозова? Да. «Был поступок Корнета Мандра настолько непрестоен, что за него следует удалить из полка?» «Нет». Вопросы задавались председателем Суда Чести, старшим полковником Графом Бергом, и ответы были единогласные и без колебаний. «Сзади каждого стояли века, традиции, тени и призраки» прошлых поколений офицеров лейб-гвардии кавалерийского полка. Они подсказывали ответы. «Могут поручик Морозов и Корнет Мандер оставаться в полку после этого происшествия? Да, могут, если оскорбление будет смыто кровью. Как вы считаете, господа?» «Можем мы разрешить дуэль на основании дополнения к положению о судах чести?» «Да, можем». В восемь часов дуэль была разрешена, и сторонам оставалось только избрать секундантов, а секундантам уговориться о месте, времени и условиях дуэли, суду же утвердить эти условия». В полночь все было кончено. Дуэль назначена через день в удельном лесу у рва, отделяющего лес от полей деревни Коломяги. Поручик Эльтеков по поручению ротмистра Петренко, бывшего секундантом Морозов, съездил к своему дяде и привез от него два старых дуэльных пистолета — В два часа ночи секунданты разбудили оружейного мастера, прошли с ним в оружейную мастерскую, проверили там пистолеты и приготовили пули. В назначенный для дуэли день, в пять часов утра, три полковых экипажа и наемная карета с доктором отвезли всех участников дуэли в удельный лес. Ровно в 7 часов... Оба дуэлянта и секунданты спустились в ров с еще замерзшей водой. Петренко отсчитал десять шагов и воткнул сабли. По команде поручик Морозов и корнет Мандер начали сходиться.